Глава шестая. Как думаешь, Золушке в тыкве так же неудобно было? Клацая зубами на выбоинах? спросила Яна у широкой спины велосипедиста. Ее худую пятую точку било на каждой колдобине, а дорога здесь напоминала стиральную доску. Прости, на коленке посадить не могу. Крутить педали надо, откликнулся Данила. Яна же понимала, что не только скоро отобьет себе все внутренности но вот-вот грохнется за ржавого багажника и сломает себе шею. Она не знала, где и за что ей держаться. Ниже обнять Данилу было стыдно. Выше она не дотягивалась. А где было в самый раз, она помнила, что у него располагался свежий шов. «Яна, держись. Помни, наши дороги только для врагов. Я бы мог объехать ямы, но почти ничего не вижу», говорил ей Данила, тяжело дыша от натуги. «Фарта нет». Она держалась, как могла, чувствуя его тело и легкий аромат приятного парфюма. «О чём я только думаю? Зачем я это делаю? Я очень люблю Мартина и хочу быть только с ним». Сама с собой пыталась договориться Цветкова, ловя в себе явное чувство влечения к почти незнакомому мужчине. И это ее пугало. Я на так старалась сохранить свою бренную жизнь и не сковырнуться на скорость из багажника что совсем не смотрела по сторонам. Да и отчаянный вопрос, когда же мы приедем, так и не был задан. Данила вдруг остановился и, к счастью, успел подхватить готовую грохнуться с багажника Яну под руки. «Приехали. Говорил же тебе, что лучше было остаться. В ветклинике тебя точно никто не искал бы». «Ты что такая бледная?» — обеспокоенно спросил Данила, поднимая за подбородок ее лицо к слегка рассеянному лунному свету который пробивался сквозь темные облака, словно мука сквозь сито. «Вся попа будет в синяках. Подожди, буквы ЗЮ сейчас пойду. Назад отправимся пешком. Твой драндулет закинь в крапиву. Там ем самое место. Ой!» Данила легко поднял ее на руки. Идем. «Отпусти, у тебя шов разойдётся», запротестовала она. «Да какой шов? Кожу сшили. Не буянь». Мы должны подойти в тишине. Яна затихла у него на груди, а заодно и согрелась, так как ночи уже появились прохлада и сырость. В округе не наблюдалось ни одного дома, ни одного фонаря, естественно, ни одной машины и ни одного человека, что, может, и было хорошо. Ночь уже полностью вступила в свои права. Ветер таинственно шевелил ветви деревьев и кустарников. Листва тревожно шуршала. Я не казалось, что за ними наблюдают что где-то промелькнула чья-то тень. Наверное, такое чувство испытывал каждый человек. Да еще после стресса, в незнакомой обстановке, в полумраке. Яна мёртвой хваткой вцепилась в руку Данилы. Поле, лес, обрыв. Явно недалеко протекала река. Квакали на разные лады лягушки и тянула запахом болотной тины. Резко и неожиданно закричала ночная птица. Яна невольно вздрогнула. Испугалась? Спросил почему-то шепотом Данила. Вот еще, Просто не ожидала услышать такой вопль. Кто это так кричит? Да тут полно ночной живности. Я не очень разбираюсь. Но это могут быть и филин, и ушастая сова. А еще есть сыч и сплюшка. Да мало ли. И они ночью не спят? Даже сплюшки? Они днём дрыхнут, а ночью охотятся. Вот, слышишь? Будто качели скрипят. Да, слышу. «Это тоже птица?» «Ага, называется коростель. Она небольшая, как подрожший цыплёнок курицы, но горластая. Самца слышно аж за полтора километра. Огнездятся они в высокой траве на открытых местах. Порой взлетают прямо из-под ног. Ну, вот мы и пришли». У края поля возвышалась темная громада рухнувшего здания. Данила и я надвинулись по расистой траве к заброшенному строению. «Это и есть тот самый хлебозавод?» Клацая зубами, спросила продрогшая Яна, разглядывая разбитые стекла и выбитые двери. Данила снял с себя рубашку и накинул на голые, дрожащие плечи цветковой. «Да ладно», — смутилась она, — «ты теперь почти голый». «Я не замерзну. Потом на мне бинты и татуировки». «И сейчас еще будут комары», — сказала Яна, хлопнув себя по щеке. «Гляди, а то живьём сожрут». «Эти могут», — ответил Данила, хлопнув себя по плечу. «Ну, кровопийцы!» «Чему удивляться? Река рядом. Где вода, там и комары. А ты знаешь, что кровь пьют только самки. У самцов ротовой аппарат недоразвит. Они едят цветочный нектар». Данила засмеялся. «Как небожители! Эстеты!» Они остановились около груды разбитых кирпичей. Черные руины и притягивали их, и пугали одновременно. Хотелось зайти в здание и бежать отсюда со всех ног. «Страшно!» — прошептала Яна. «Тут точно вампиров нет?» «Ты летучих мышей имеешь в виду?» «Есть такой вид. Вот они кровушку пьют!» «Да ладно, не пугай!» «А ты не трусь, трусиха!» «Я не трусиха. Я просто осторожная!» «Стой здесь! Я один пойду!» Яна вцепилась в Данилу как клещ. «Ну уж нет!» Я одна не останусь. Идем вместе. Хорошо, идем. Только спокойно. Данила двинулся в разрушенное строение. Держись за мной. Не отставай. Под ногами скрипел мусор. Ломалась уже опавшая со стен штукатурка. Царапались сухие ветки, занесенные в помещение ветром. Пахло тоже весьма неприятно. Плесенью и тленом. Горы мусора, всякого хлама, окурков, ветоши. Завалы всякой дряни. Бог знает, откуда взявшийся. Лохмотья, макулатура, отбросы, гнилые балки. Попадался даже навоз. Яна озиралась по сторонам. «Ужас! Это же просто помойка! Здесь ничего нет! Все сдано на металлолом!» «А ты думала, будешь продавать настоящий хлебозавод? Покупай и пеки хлеб!» Данила продвигался упорно в центр здания, мимо рухнувших стен и перекрытий. Яна боялась от него отстать. Хорошо, что на небе светила полная луна. Они забыли взять с собой фонарик и могли в темноте запросто переломать себе ноги. Шаги глухо отдавались эхом и словно отскакивали от стен. Акустика здесь была удивительная. «Погоди», — попросила Яна и остановилась. «Дай отдышаться». Данила встал около разломанного оконного проема. Ему в спину светила луна и его черный мощный силуэт мог напугать кого угодно. Я на зябко поёжилась. «Кому могло все это понадобиться?» — спросила она, обхватывая свои плечи руками. «Ты меня спрашиваешь? Да это сокровище даже даром никто не возьмет. Странный человек этот ваш старостин Илья Евгеньевич. Я правильно назвал имя покупателя этого замечательного хлебозавода? Чего он тут забыл? Загадочная история». «Тут в один снос вложиться. Ого-го, какие деньжища нужны! Я уж не говорю про новую стройку. Земля нужна, так это другое дело. А речь-то шла о хлебозаводе. Поле тоже не фонтан. Короче, загадка на загадке. Ты не находишь?» «Может, это глупый розыгрыш?» — шагнула к нему Яна. «Тише!» — вдруг напрягся Данила. «Слышишь?» «Что?» От ужаса Яна вся превратилась в слух и тоже услышала за полуразрушенной стеной отдаленные шаги. Хруст кирпичной крошки под ногами и глухие мужские голоса. Данила отскочила от окна, и они с Яной спрятались в темном углу. Голоса приближались. «Ты не ошибся? Она точно здесь?» «Точно, говорю. Я за девкой следил, как ты велел. Она с подружкой в ветеринарке укрылась». «Овца недорезанная!» — рявкнул мужской голос. Яна узнала голос. Это был Туз. Она задрожала и прильнула к Даниле, словно ища у него спасения. Тот обнял ее, предавая мужество. Бандиты остановились совсем рядом. Подручный Туза продолжал отчитываться. «Остальная гоп-компания рванула на великах на кладбище. А девка с ресторатором сюда подалась. Они точно где-то здесь. Я велосипед видел». «А ты ничего не перепутал? Гадом буду. Видели же, велик валяется». Выслуживался кто-то перед боссом. «А чего они тут забыли, интересно? На этой помойке? Может, на речку пошли? Комаров кормить? Тут ведь пляж недалеко». «Да им, может, этого и надо, чтобы уединиться», — хохотнул противный голосок. «Типа любовь». «Ладно, возьмем их тёпленькими. Я от своего не отступлюсь. Тёлку эту надо наказать. Я её хочу, и она будет моей». «Надо осмотреть все завалы. Хотя вряд ли они туда сунутся. Грязь, мусор. И что этот щенок не повел даму в апартаменты? Его, кстати, надо по-взрослому покалечить, чтобы знал свое место. Валим отсюда!» Снова захрустели битые кирпичи и стёкла под ногами, и шаги стали удаляться. Данила схватил Яну за руку и потащил за собой явно к тому месту, где они вошли. В любой момент она ожидала, Что дорогу им преградит банда головоезов, которые пришли по ее душу. Почти у выхода он быстро затащил ее в какой-то проем, толкнул за гору мусора и закрыл собой. Явственно слышались шаги, эхом раздававшиеся в пространстве разрушенного здания. Яна с ужасом смотрела в небольшой разлом, почти полностью погруженный во мрак. Перед ними было пространство, напоминающее зал. Через обвалившуюся кровлю проникал лунный свет. Которым столбом танцевали пыль и ночные мошки. Яна решила, что эта сюрреалистическая картина напоминает ей полотна Сальвадора Дали или Рене Магритта. Казалось, что в этом пыльном небесном луче сейчас появится межпланетный корабль, и по спущенным ступенькам на Землю побегут зеленые человечки, внеземные разумные существа, что-то лопача по-своему, по инопланетному. Яна закрыла глаза. Она словно падала и падала в бездонную черную яму, озаряемую редкими яркими вспышками, ослепляющими даже сквозь закрытые веки. В ушах появился неясный шум, который слышался все сильнее и сильнее. И тут она почувствовала, как кто-то грубо трясет ее за плечи и повторяет. «Очнись, открой глаза. Не хочу зарывать тебя, как овощ. Ты должна смотреть мне в глаза и видеть, что это я тебя уничтожаю. Ну?» «Что? Получила, сучка? Ты на кого тявкнула? А ублажила бы меня, так я бы еще и деньжат подкинул!» Услышала она и открыла глаза. В первый момент Яна ничего не увидела, но постепенно пелена перед глазами растаяла, и она стала различать стоящих перед ней людей и различать голоса. Через пару минут Яна поняла, что находится не на бывшем хлебозаводе, а совсем в другом месте, и место это — старый погост потому что она увидела могильные ограды с железными покосившимися крестами. Яна пошевелилась, но это далось ей с трудом. Руки у нее были связаны за спиной, а сама она сидела, привалившись к дереву, кору которого ощущала своей голой спиной. Рядом, неподалеку, она заметила лежащего на земле Данилу, тоже связанного и окровавленного. Видно, что его сильно избили. «Ну что, очнулись придурки?» «Нашли, на кого баллоны катить!» Склонился над Яной Тус. Он накрутил на кулак ее длинные волосы и поднял ее голову так, чтобы она смотрела ему в глаза. «Столичная штучка! Рыло от меня воротишь. Я так не привык. Люди мы здесь простые. И обычно все меня слушаются, потому что умные. И твой новый фраер на катушках мог бы тебе это сам растолковать. Но теперь это уже не имеет смысла». «Копайте ямку, ребята!» Обернулся он к двум своим горилам в спортивных костюмах. «Сначала я хотел просто проучить вас. Хахаля твоего избить до полусмерти. А тебе популярно объяснить, с кем ты имеешь дело в моем лице. Но передумал. Я человек богобоязненный, поэтому решил вас не мучить. Закопаю и все. Как говорится, со святыми упокой. «Да ты не бойся!» сказал он, увидев, как отшатнулась после этих слов от него Яна. «Я вас не больно закопаю. Перед ямой удушу обоих. Здесь вас никто и никогда не найдет. Будете лежать рядом, как голубки. А ты думаешь, вы хорошо от меня спрятались в развалинах, да? Я вас сразу почуял, но полюбовался, как вы от меня прыгали, как зайцы. Когда мне надоели ваши прыжки и ужимки...» «Я траванул вас моментально действующим усыпляющим газом. Понравилось? Сильная вещь. Военная разработка. Даня красава. Пару минут продержался, но тоже скис». Туз подошел к Гордееву. «Как ты? Ничего? Ливер тебе хорошо отбили. Да и зачем он тебе дохлому?» «Слышь, сейчас не девяностые. Яну отпусти». Сплюнул кровь Данила. «Зачем она тебе?» «Я останусь. Делай, что хочешь. Отпусти девушку. А про мой ливер мы потом поговорим». «Пасть завали!» — усмехнулся Тус. «Угрожать он мне тут вздумал. Да ты уже покойник. Будешь приветики передавать своим бабушкам на том свете. Ох, и разозлил ты меня, Данила, мастер! Ох, разозлил!» Он замахнулся, словно хотел ударить Данилу ногой. В этот момент он был страшен. Красные от напряжения и злости морда, налиты кровью безумные глаза и перекошены от гнева слюнявый рот. Чтобы он не успел ударить, Яна закричала первое, что пришло ей на ум. «Прошу, не надо! Я знала вашу жену Людмилу!» Туз удивленно обернулся к ней. «Мы учились вместе, в одном классе». «Да ладно!» — брызнул он слюной. «Думал, ты моложе!» «И что с того, что ты училась с моей старой дурой? Корова-людка. Даже наследника не смогла мне родить. Сдохла и сдохла. Сейчас ты следом отправишься. Там пообщаетесь. Привет не передавай». Яна изо всех сил пыталась освободить свои руки от пут. Она почти не чувствовала занемевших ладоней, поэтому не сразу поняла, что веревка поддалась, ослабла, и ей удалось незаметно ее стряхнуть. Она все еще держала руки за спиной. Пытаясь нащупать в мокрой кладбищенской траве что-нибудь тяжелое, вроде камня. И тут она наткнулась на очень интересный предмет. Цветкова крепко схватила его и затихла, не меняя позы. Туз подошел к своим подручным, которые быстро копали яму. Долго еще? спросил он, заглянув в яму и оценив ее глубину. Еще пару минут, ответил бандит и сплюнул. Нас будут искать, закричала Яна. Тус с удивлением повернулся к ней. «Нас найдут, а вас накажут. Что вы делаете? Остановитесь! Отпустите!» Тус молча смотрел на нее и не произносил ни слова. Глаза его были пусты и мертвы. Гореллы демонстративно воткнули лопаты в кучу рыхлой земли, что, видимо, означало, работа закончена. Яна от ужаса аж вспотела. А вот местный олигарх Владимир Никитич Пушкин Это ж надо такую великую фамилию испоганить. Просто светился от злобы и превосходства. «Ну, все. Кто вниз ляжет? Ты любишь сверху или снизу?» Посмотрел он на Данилу и сам же рассмеялся своей чудовищной шутке. «Первым полетишь, орелик на самое дно могилы. Прости, что сыровато лежать будет. подземной воды. Но сначала кино посмотришь, как я с твоей цацей развлекусь». И ногой с остервенением он ударил Данилу в живот. Данила увернулся. Он явно ждал удара. Подонок, урод, прохрипел он, скрежеща зубами от нестерпимой боли. Тус лишь расхохотался. Он был очень доволен. Не смей, отойди от него. Помогите! во весь голос завопила Яна. Держите его, передал Данилу своим подручным Тус. Те схватили Гордеева и придавили к земле. Туз же обратил свое внимание на Яну. От его леденящего кровь змеиного взгляда Яна похолодела и попыталась отползти, но дерево не пустило ее. Мысли метались в ее голове, словно язычки пламени. «Надо что-то придумать». «Ну, давай же, Янка, думай!» Вертелась у нее в голове. Туз приблизился и склонился над ней. Яна вжалась в дерево, словно хотела раствориться в нем. «Ну что, красотка, развлечемся напоследок». Протянул к ней руки подонок. Яна совсем близко увидела перед собой его немигающие глаза и слюнявые обвисшие губы. Немедленно, не минуты, она размахнулась и ударила в глаз Туза предметом, который сжимала во вспотевшей от волнения ладони. Дикий вопль Туза разнесся в кладбищенской тишине ночи. Он взвыл, словно вурдалак, увидевший солнечный свет. Туз отпрянул от Яны, упал сначала на четвереньки, потом поднялся на нетвердых ногах и, потеряв ориентацию в пространстве и, хватаясь за лопату, воткнутую в холм земли, свалился вместе с ней в свежевыротую яму. Рядом послышался шум. Яна посмотрела и увидела, что к ней бегут Ася, участковый и Артем. В первую секунду ей показалось, что она грезит, но сознание вернулось к ней, и Яна завопила. «Сюда! Скорее! Мы здесь!» Подручные туза рванули в кусты, но подоспевший участковый выхватил пистолет. «Руки в гору!» — крикнул он. «И не дергайтесь. Шутить не буду!» Бандиты сели на корточки и сцепили на затылке руки. Запыхавшаяся Ася подлетела к Яне и помогла ей подняться с земли. «Откуда вы взялись?» Все еще не могла прийти в себя Цветкова. «Спасение, как в кино. А знаешь, Аська, я уже с жизнью распрощалась». «Как вы узнали, что мы с Данилой здесь? Ведь мы на хлебозавод пошли». Ася крепко обняла Яну. «Тише, тише. Все уже позади. Я тебе позже все обстоятельно расскажу». Мы вернулись в ветеринарку, а тут участковому позвонил на мобильный местный кладбищенский сторож. Сказал, что видел, как людей мучают и, по-видимому, хотят убить. Первая мысль, Янка, была о тебе. Вот мы и кинулись на помощь. И успели. Яна крепко схватила подругу за руку. «Аська, срочно вызывайте скорую. Данила совсем плох. Его били в живот, представляешь?» Яна кинулась к Даниле. «Ты живой?» Легонько похлопала она его по щекам. Данила открыл глаза. «Яна!» все будет хорошо, Даня. Потерпи немножко. Еще чуточку потерпи. Скорая уже едет». «Потерплю!» Шевельнулись губы Данилы. Он закрыл глаза.